Глава 43. Последние дни беременности стали для Одри настоящей мукой. Чарльз, можно считать, поправился и не находил себе места. Несчастье с Джеймсом заставило его еще острее ощутить свою бесполезность. Вайолет все время была в страшном напряжении. Лишь изредка на нее находило какое-то умиротворение. Джеймс жив! твердила она. Такие моменты и ничто не убедит ее в обратном, пока не объявятся очевидцы его смерти. Чарли и Одри поддерживали в ней эту веру, но сами почти потеряли надежду. Дети тоже никак не могли успокоиться. Наверное, для них было бы легче, если бы мать сказала, что отец погиб. Но надежда теплилась, и это было еще мучительнее. Одри устала носить свое необъятное тело, В июне стояла изнурительная жара, ночами ей не хватало воздуха, а днем она казалась себе огромной бочкой на двух ногах. Вдобавок ребенок изводил ее своими плясками. — Он мне все внутренности отобьет, — жаловалась она Чарльзу. По срокам она перехаживала уже две недели, но врач сказал, что так бывает, советовал много гулять и спать. Ни то, ни другое при нынешней неуклюжести ее не прельщало. Но Чарльз и Ви насильно вытаскивали ее на прогулки, да еще потешались над тем, как она смешно, паутиному, переваливается сбоку навык. Ожидание ребенка хоть немного скрашивало их общее горе. — Хватит. Больше ни шагу не сделаю, слышите? — взбунтовала Содри и уселась на большой камень. — Сначала кормят на убой, потом заставляют бегать марафонские дистанции. — Или на руках тащите меня домой, или нанимайте грузовик. — Да где возьмешь такой большой грузовик? — откликнулся Чарли, за что получил подзатыльник. Шутки шутками, а Одри едва доплелась до дома, у нее разламывалась спина. Она сказала Вайолет, что, видимо, подхватила грипп. — Грипп? — та С чего ты взяла? Тяжесть в желудке и спина весь день болит. — Неужели? — хмыкнула Ви, когда Одри пошла прилечь. Объявила Чарльзу, что теперь его сын не заставит себя ждать. «Как — Как? — всполошился он. — У нее уже началось? — Да нет. Ви улыбалась, но не так, как прежде при Джеймсе, а одними губами. — Но по всем признакам скоро начнется. — Пора бы уже, — вздохнул он. Этой ночью Одри вместо того, чтобы лечь, принялась делать перестановку в детской. Все ее вдруг перестало устраивать. Только в час ночи муж уговорил ее лечь. Сам тут же уснул, а она все ворочилась, поднялась, походила. К боли в спине добавилось неприятное покалывание по всему телу. Она решила принять ванну, но и это не помогло. Внезапно ее пронзила острая боль. Она так и подскочила в ванне. Странно. Ведь в книгах пишут, что поначалу схватки не должны быть такими резкими. Когда боль прошла, она подумала, что приснилось ей все это, успокоила себя еще немного, понежилась в теплой воде и уже собралась вылезать, как накатила новая схватка, и Одри уцепилась за оба крана, чтобы не упасть. Она поспешно выкарабкалась из ванны, Завернулась в полотенце и хотела идти будить Чарльза, но тут отошли воды, залив весь пол. Ее охватила паника. Так не должно быть, Господи, да что же это? Она изо всех сил старалась не думать о выкидыше. Чарльз, когда она стала его тормошить, сонно перекатился на бок, но вдруг рывком сел и уставился на нее. Кажется, у меня началось. — испуганно прошептала она Чарли. — Мне страшно, не бойся, родная. Он ободряюще улыбнулся ей и соскочил с кровати. — Все будет хорошо. Посиди. Я что-нибудь на себя натяну и помогу тебе одеться. Но она вцепилась в него и стала хватать ртом воздух. — Давно началось? — спросил Чарли, не в силах смотреть, как она мучается. — Почему сразу не разбудила? — У меня было всего несколько схваток, но они... — О, Боже, Чарли! Он с трудом уложил ее на кровать. — Я пойду позвоню доктору. — Нет, не оставляй меня. Я быстро. Честное слово. Он вылетел из спальни, по дороге забарабанил в дверь Ви и чуть не скатился по лестнице к телефону. Разбуженный среди ночи доктор сказал, что будет ждать их в больнице. Завидуя его спокойствию, Чарли бегом бросился назад. Одри сидела на постели, широко расставив ноги и согнув их в коленях. Ви держал ее за руки. — В больницу! — крикнул он с порога и, подхватив со стула брюки, рубашку и носки, метнулся в ванную. В торопях натянул на себя одежду, вышел, сунул ноги в ботинки, пойду выводить машину. Но Одри лихорадочно трясла головой подавала ему какие-то знаки, и у него не хватило духу уйти. Он подошел к постели, заглянул в испуганные, расширенные от боли глаза. — Родная моя, не уходи, я не поеду. Боюсь, что действительно уже поздно, — вмешала осваивали. — Позвони доктору, попроси его приехать сюда. — Как? — Здесь? — в ужасе воскликнул Чарли. — А вдруг что-то не так? — В больнице все же спокойнее? Но Ви молча кивнула на дверь, и Чарли подчинился. Через час после первых сваток Одри начала кричать. Слава богу, доктор еще не ушел, и хотя Чарли говорил сбивчиво, он сразу все понял и сказал, что скоро будет. Не прошло и пятнадцати минут, как он вошел в спальню, тихо прикрыл за собой дверь, и, заглянув Одри в лицо, Громко и отчетливо проговорил. — Слушайте меня. Ваш ребенок скоро появится на свет. Помогите ему. Надо очень глубоко дышать. Доктор внимательно смотрел в ее обезумевшие от боли глаза. — Ну, ну, дышите же. Сильно, как собака, ну. Он вырвал ее руки у Чарли и Ви. — Вот так, еще раз. Чарли, разинув рот, слушал, как доктор кричит на Одри и удивлялся, что она выполняет его команды. На сей раз, когда схватка миновала, даже улыбнулась, довольная собой. Еще пять минут она глубоко дышала, тужилась и кричала. При самом пронзительном крике доктор наклонился над ней и удовлетворенно что-то пробормотал. По щекам Чарли катились слезы. Почти в шоке он увидел между ног жены головку ребенка. — Вот он, Господи, какой красивый! Доктор деловито повернул маленькие пухлые плечики и вытащил все тельце. Через минуту ребенок уже лежал на животе матери, а Чарли смог прикоснуться к долгожданному сыну. Вайолет смеялась и плакала. Доктор с довольным видом отступил от кровати. Ви сказала ему, что ничего прекрасней в жизни не видела. — Хм, новые методы древнейшего искусства! — заметил он и ободряюще улыбнулся Одри. — Вы отлично справились, миссис Паркер-Скотт, я горжусь вами! Счастливая Одри взглянула на мужа, и тот поднес ребенка к ее груди. Малыш тут же начал сосать. Спустя час она, уже вымытая и прибранная, лежала на постели с запеленутым младенцем на руках. Чарли сидел рядом и любовался сотворенным им чудом. У малыша были рыжеватые волосики и большущие глаза, как у Одри, но в остальном он был очень похож на Чарли, и Ви решила не мешать идиллии, Да и самой ей тяжело было смотреть на них. С тех пор, как Джеймс часы пробили шесть, занимался чудесный июльский день пили птицы. Ви вышла через черный ход, проводила взглядом машину доктора, и тут подъехала другая, довольно побитая. Ви удивленно вытянула шею, чтобы посмотреть, кто за рулем, Нет, не может быть, сердце у нее остановилось. Она так закричала, что крик достиг ушей Одри и Чарли. Чарльз выскочил из дома и увидел, как она стоит на пороге, приложив пальцы к дрожащим губам, а Джеймс выходит из машины и оцепенело смотрит, на самую дорогую, самую красивую для него женщину в мире, о которой он мечтал все три месяца, пока с помощью участников сопротивления добирался сюда из Франции. Наконец, прихрамывая, Джеймс двинулся к ней. Он потерял руку. Но разве это имело значение? Ведь он жив. Жив. Чарли немного постоял, со слезами на глазах, глядя на них, потом вернулся к жене. — Что там, Чарли? — все еще слабым голосом спросила Одри. У Чарли отнялся язык. Рождение сына, второе рождение лучшего друга. Надо же, чтобы все сразу, в один день. — Джеймс! Вернулся. Она откинулась на подушку и заплакала. Дошли-таки их молитвы. Права была Ви, что верила. Одри взяла его за руку. Оба молчали всей душой благодаря Господа за свершившееся чудо. Прошло много времени, прежде чем Джеймс зашел посмотреть на счастливое семейство кто то плакал кто то смеялся александра и джеймс не могли оторваться от отца а молли радостно прыгала вокруг них в этот незабываемый день одри и чарльз решили добавить еще одно имя своему первенцу теперь малыш будет именоваться джеймс эдвард энтони Charles Parker Scott